Глава вторая. Формирование. Идеальное поведение без напряжения и боли. Что такое формирование поведения? Подкреплять поведение, которое уже проявилось, с тем, чтобы оно проявлялось чаще, очень полезно. Но как же тренерам удается обучить своих подопечных делать то, чего они никогда не делали случайно? Как заставить собаку приносить тапочки или научить дельфина прыгать через обруч? Умение приносить тапочки, прыжки через обруч, искусство забрасывать баскетбольный мяч в корзину – все эти качества вырабатываются с помощью формирования. Формирование состоит из выявления мельчайшей склонности к желаемому поведению и постепенного усиления ее до требуемой степени. Только так можно достичь поставленной цели. На научном жаргоне такой процесс называется последовательным приближением. Формирование возможно, потому что поведение живых существ разнообразно. Чтобы живое существо не делало, в некоторые моменты оно делает то же самое с большим энтузиазмом, чем в другие. И тому есть масса примеров. Сколь бы объемным и сложным не было желанное поведение, которое вы хотите сформировать, его всегда можно разбить на ряд промежуточных этапов. Для этого необходимо выбрать определенное поведение, которое может послужить первым шагом. Приведу пример. Предположим, я решила обучить цыпленка танцевать. Для начала мне нужно наблюдать за птицей и, заметив, что она кружится, подкрепить это движение. И делать это каждый раз, когда цыпленок поворачивает налево. Очень скоро первая цель будет достигнута. Цыпленок будет часто поворачивать налево. Поскольку поведение птицы нестабильно, повороты будут разными. Теперь мне нужно избирательно подкреплять более объемные повороты налево, скажем, на четверть круга. Когда такие реакции будут доминировать, в силу природного разнообразия некоторые движения будут еще более объемными, наполовину круга. Настает время повысить критерий, поставить новую цель и избирательно подкреплять повороты наполовину круга и еще более объемные. Когда цыпленок научится делать несколько полных оборотов на достаточно высокой скорости за подкрепление, можно считать, что конечная цель достигнута, Перед нами танцующий цыпленок. Мы все постоянно подвергаемся процессу формирования поведения. В неформальном отношении можно сказать, что воспитание детей – это процесс формирования. Овладение любым физическим навыком – от тенниса до умения печатать на пишущей машинке – является процессом формирования. Мы осуществляем процесс формирования, пытаясь изменить собственное поведение, скажем, бросая курить, избавляясь от застенчивости или учась разумно распоряжаться деньгами. Успех или неудача в формировании поведения собственного ли или поведения других людей во многом зависит не от опыта в этой области, но от нашей настойчивости – Музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс» Гарольд Шенберг писал о европейском дирижёре, который не был гением, но умел добиться от оркестра потрясающего звучания, репетируя каждый концерт в течение целого года. «Большинство из нас может достичь профессионализма практически в любой области, если потратить на это достаточно времени». Но это так скучно! Разве каждому из нас не хотелось бы овладеть новым навыком, умением кататься на горных лыжах или играть на пианино как можно быстрее? Разумеется, да. И в этом нам может помочь правильное формирование. Более того, разве вы не хотели бы избежать повторений или хотя бы свести их к минимуму? Опять же, да. Конечно. Некоторые физические навыки требуют повторений, потому что мышцы учатся медленно, и необходимо множество упражнений, прежде чем движение станет для нас легким и автоматическим. Но даже в такой ситуации правильно составленная программа формирования может свести нудное повторение к минимуму, а каждый момент практики сделать более эффективным. И это заметно повысит скорость прогресса. И, наконец, в спорте – музыке и других творческих занятиях вы наверняка захотите не просто овладеть каким-то навыком, но и довести его до максимально доступного совершенства. В этом случае правильное использование законов направленного формирования может стать жизненно важным. Методы против принципов. В формировании можно выделить два аспекта – методы Поведение, которое следует выработать, и последовательность шагов, ведущих к выработке данного поведения. И принципы – правила, определяющие то, как, когда и зачем нужно подкреплять такое поведение. Большинство тренеров, большинство книг по тренингу и большинство преподавателей почти полностью сосредоточены на методе. Возьмите клюшку так, как показано на рисунке. Совместите мушку прицела с центром мишени. Никогда не полагайтесь на погоду в горах. Взбейте яйца металлическим венчиком, совершая движение по часовой стрелке. Все это хорошо. Такие методы оттачивались годами, эти рекомендации сформировались путем проб и ошибок. Они действительно работают. И действительно, вы будете сидеть на лошади более уверенно, если пятки у вас опущены. А мячик для гольфа полетит дальше, если выполнить свинг определенным образом. Если вы хотите овладеть определенным навыком, то я абсолютно уверена в том, что вы постараетесь узнать как можно больше об имеющихся методах формирования поведения, необходимого для данного навыка. Вы обратитесь к книгам, учителям, тренерам, будете наблюдать за другими и учиться у них. С одной стороны, формирование – это не только методы, но еще и принципы, то есть правила, которые управляют этим процессом. Эти правила определяют, когда нужно нажать, а когда отпустить, как эффективно повышать критерии, что делать в сложных ситуациях и, самое важное, когда нужно прекращать занятия. Ответы на эти вопросы обычно даются интуитивно. Тренеры опираются на собственный опыт, а порой полагаются на удачу. Однако именно успешное применение данных принципов и отличает гения от рядового тренера. Овладение принципами может сделать формирование не нудным, медленным и скучным, а радостным, быстрым и успешным процессом. Именно понимание принципов, а не одни лишь правильные методы, делают тренировку эффективной. 10 правил формирования В поведения я выделяю 10 правил. Некоторые из них созданы в психологических лабораториях и никогда не демонстрировались экспериментально. Другие даже не являлись предметом формального изучения, насколько мне известно. Но любой, кто занимался формированием, признает их ценность и справедливость. Вы всегда понимаете, как правило слишком поздно, что нарушили одно из них. Сначала я перечислю все правила, а потом мы обсудим каждое из них. Первое. Повышайте критерии малыми шагами, чтобы у субъекта всегда были реальные шансы получить подкрепление. Второе. Одновременно вырабатывайте только один аспект конкретного поведения. Не пытайтесь вести формирование сразу по двум критериям. Третье. В процессе формирования добейтесь устойчивой реакции на вариативный режим подкрепления, прежде чем добавлять или повышать критерий. Четвертое. Вводя новый критерий или аспект поведения, временно ослабьте старые. Пятое. Опережайте ученика. Создайте полный план программы формирования, чтобы, если субъект добьется неожиданного успеха, знать, что делать дальше. Шестое. Не меняйте тренеров в процессе формирования. Каждого ученика могут курировать несколько тренеров, но каждый аспект поведения должен формировать только один из них. Седьмое. Если процедура формирования не приносит успеха, найдите другую. Способов формирования любого поведения ровно столько, сколько тренеров, способных их придумать. Восьмое. Не прерывайте сеанс тренировки без подкрепления. Это равносильно наказанию. Девятое. Если поведение ухудшается, вернитесь в детский сад. Быстро пройдите весь процесс формирования с помощью ряда легко заслуживаемых подкреплений. Десятое. По возможности завершайте каждую тренировку на высокой ноте. Но в любом случае в конце тренировки вы должны оставаться впереди ученика. Давайте теперь обсудим каждое правило. Первое. Повышайте критерии малыми шагами, чтобы у субъекта всегда были реальные шансы получить подкрепление. На практике это означает, что когда вы повышаете требования или критерии подкрепления, то должны делать это в пределах достижимого для субъекта. Если ваша лошадь спокойно берет двухфутовый барьер, иногда, имея в запасе целый фут, вы можете повысить барьер на полфута. Поднимите планку до трех футов и неприятности не избежать. Животное способно взять такой барьер, но пока делает это нерегулярно. А если послать лошадь на барьер высотой три с половиной фута, то вас ожидает настоящая катастрофа. То, как быстро можно повышать критерии, зависит не от реальных способностей субъекта, ни сейчас, ни в будущем. Не полагайтесь на то, что лошадь – это крупное существо на длинных ногах, способное взять восьмифутовый барьер. Не твердите себе, что на пастбище ваша лошадь спокойно перемахивает через четырехфутовую изгородь. Скорость изменения критерия зависит от того, насколько хорошо вы продумали процедуру формирования и каковы ваши правила подкрепления. Любое повышение критерия – это изменение правил. Субъект должен понять, что хотя правила изменились, он в состоянии заслужить подкрепление путем увеличения усилий, а также в некоторых случаях, что работа на прежнем уровне более не приносит результатов. Усвоить это можно только при получении подкрепления на новом уровне. Если вы повысили критерий настолько, что субъект должен прилагать ради вас гораздо более существенные усилия, чем раньше, вне зависимости от того, делал ли он нечто подобное для себя самого или нет, вы сильно рискуете. Уже усвоенное поведение может прекратиться. Лошадь, которая спокойно прыгала, может усвоить дурные привычки, например, останавливаться перед барьером или сбивать его. Избавление от подобных привычек займет массу времени. Самый быстрый, а порой единственный способ сформировать поведение заключается в том, чтобы повышать критерии через такие интервалы, чтобы субъекту было легко достигать прогресса. Постоянный прогресс – пусть даже незначительный, позволит добиться конечной цели гораздо быстрее, чем попытки форсировать резкий прогресс, рискуя при этом вообще истребить желательное поведение. Однажды я видела, как серьезную ошибку в воспитании сына совершил отец. Сын-подросток плохо учился в школе, и отец отобрал у него любимый мотоцикл, пообещав вернуть его только после того, как оценки мальчика станут выше. Мальчик старался изо всех сил. С двоек он перешел на тройки, а с троек — на четверки. Но вместо того, чтобы подкрепить прогресс сына, отец заявил, что оценки улучшились недостаточно, и не вернул мотоцикл. Он чрезмерно завысил критерий, в результате чего мальчик вообще перестал учиться и доверять отцу. Второе. Одновременно вырабатывайте только один аспект конкретного поведения. Не пытайтесь ввести формирование сразу по двум критериям. Я не хочу сказать, что в один и тот же промежуток времени нельзя работать сразу над несколькими видами поведения. Конечно, можно. В ходе любого урока можно сначала поработать над формой, потом над скоростью, в теннисе над ударом слева, затем над ударом справа, потом над работой ног и так далее. Это избавляет от монотонности и скуки. Хорошие учителя постоянно чередуют виды работы. Как только определенный прогресс в какой-то задаче достигнут, учитель переходит к следующей. Но в процессе работы над конкретным поведением вы должны в каждый отдельный момент времени работать с одним и только с одним критерием. Если я обучаю дельфина поднимать фонтан брызг и лишаю его подкрепления один раз из-за того, что фонтан был не слишком высок, а в другой — из-за того, что он направлен не в ту сторону, животное не сможет понять, чего же я от него хочу». Одно подкрепление не может нести в себе два блока информации. Я должна сначала работать над высотой фонтана, пока этот показатель не достигнет требуемого уровня, а затем переходить к направленности брызг, не обращая внимания на высоту и довести этот показатель до нужной величины. Только когда оба критерия будут прочно усвоены, можно переходить к усвоению последовательности критериев в целом. Правило 2 имеет массу практических применений. Если задачу разбить на ряд компонентов, которые можно формировать по отдельности, процесс обучения пойдет гораздо быстрее. Предположим, мы изучаем удар, загоняющий шарик для гольфа в лунку. Этот процесс зависит от правильной оценки расстояния, чтобы не получилось ни недолета, ни перелета. После этого нужно послать шарик в правильном направлении, чтобы не промахнуться мимо лунки. Если я собираюсь овладеть этим искусством, то должна изучать каждый прием в отдельности. Может быть, я положу на траву отрезок ленты длиной несколько футов, а потом начну тренироваться посылать шарик вдоль ленты сначала на расстояние в 2 фута, затем в 4, 6 и 10 и так далее. Я могу сделать из ленты круг и попадать в него с определенного расстояния. Постепенно я буду уменьшать диаметр круга, пока не научусь поражать очень маленькую цель. Только удовлетворившись результатами в обоих упражнениях, я могу совместить оба критерия в одном. Я начну с крупной цели и буду варьировать расстояние, а потом уменьшу размер цели и снова начну менять расстояние, пока не смогу поражать малую цель с самых разных расстояний. После этого... Можно добавлять новые критерии. Например, пытаться поразить цель, которая находится выше точки удара. Благодаря таким занятиям я смогу в совершенстве владеть искусством попадания в лунку. Все зависит от моей настойчивости и уровня координации движений. Я вполне могу стать хорошим игроком. Я уверена, что любой гольфист может за несколько выходных улучшить свои показатели, тренируясь по данной программе. И для этого не потребуется посвящать тренировкам целое лето, каждый раз надеясь одновременно овладеть всеми навыками, необходимыми для того, чтобы загнать шарик в лунку. Очень часто, когда, несмотря на все наши усилия, нам не удается достичь прогресса в определенном навыке, неудача объясняется тем, что мы пытаемся одновременно улучшить два или более показателя. Практика не есть формирование. Повторение само по себе может закрепить не только достижения, но и ошибки. Нужно понять, не направлена ли ваша тренировка на улучшение сразу нескольких показателей. Определите, можно ли разбить ее на этапы и работать над каждым из критериев по отдельности. Когда вы ответите на оба вопроса, то многие проблемы решатся сами собой. Третье. В процессе формирования добейтесь устойчивой реакции на вариативный режим подкрепления, прежде чем добавлять или повышать критерий. Многие люди первоначально противятся идее использования положительного подкрепления в процессе тренировки, потому что им кажется, что для поддержания желательного поведения придется постоянно прибегать к поощрению. Но на самом деле все происходит не так. В действительности тренировка с подкреплением избавляет вас от необходимости постоянно подкреплять поведение благодаря вариативному режиму. Вариативный режим подкрепления означает, что иногда вы подкрепляете желательное поведение, а иногда нет. Вырабатывая определённое поведение, мы часто используем фиксированный режим подкрепления, то есть подкрепляем каждое проявление желательного поведения. Но когда поведение нужно просто поддерживать, подкрепление должно поступать вариативно, по непредсказуемому графику. Например, когда вы поделили домашнюю работу, ваш сосед по комнате или супруг может заехать в химчистку по пути домой, не ожидая подкрепления. Но вы должны обязательно поблагодарить человека, если он выполнил дополнительную работу, когда вы болели или на улице лил проливной дождь. А вот при тренинге с помощью отрицательных подкреплений, а многие из нас начинают именно с этого метода, мы считаем совершенно обязательным исправлять каждую ошибку или проявление ненадлежащего поведения. Когда ошибки не исправлены, поведение нарушается. Многие собаки прекрасно ведут себя на поводке, который хозяин всегда может дернуть. Но стоит спустить пса с поводка, и его поведение становится абсолютно непредсказуемым, Среди друзей подростки совершают такие поступки, каких никогда не позволили бы себе в присутствии родителей. Это происходит потому, что субъект прекрасно осознает, что его не постигнет наказание. Кот из дома – мыши в пляс. Но в то же время подобное поведение может стать побочным эффектом тренинга с помощью отрицательного подкрепления. Поскольку наказывающий ясно дает понять – не делай этого! Отсутствие отрицательного стимула посылает субъекту сигнал. Сегодня это допустимо. При тренинге же с помощью положительного подкрепления нет необходимости постоянно подкреплять каждую правильную реакцию. Наоборот, для процесса обучения очень важно пропускать некоторые поводы для подкрепления. Почему же? Суть процесса формирования заключается в том, чтобы избирательно подкреплять одни реакции и игнорировать другие. Таким образом, желательные реакции постепенно усиливаются до нужного уровня, а затем можно ставить новую цель. Любое поведение вариативно. Когда вы пропускаете ожидаемое подкрепление, в будущем поведение окажется несколько другим. Пропущенное подкрепление дает вам возможность выбирать более сильные и желательные реакции. Такой режим подкрепления иногда называют дифференцированным или селективным. Вы подкрепляете только определенные виды реакций, те, что удовлетворяют требованиям. Если говорить о гольфе, то подкрепляются удары, отвечающие требованиям по скорости, дальности или направлению. Но для неопытного тренера, который все еще подает подкрепление вполне предсказуемо, пропустить очередное равносильно шоку. «Ваш щенок сидит, вы кликаете и вы даете подкрепление». Щенок садится все быстрее и все с большей готовностью. «Посмотри, я же сижу! Ну кликни же мне!» Но почему-то этот прием срабатывает не всегда. Если ваш щенок не научится смиряться с пропуском подкрепления, он может впасть в отчаяние или вернуться к прежнему стандарту поведения. То есть не садиться вовсе или садиться с большой неохотой. Я расскажу вам об одном приеме, который не описан в учебниках, однако является очень полезным на практике. Если вы работаете с новым и неопытным субъектом, то нужно сознательно научить его смиряться с незначительными отклонениями в режиме подкрепления и лишь потом переходить к более явным и желательным реакциям. Ваш субъект привыкнет к тому, что подкрепление поступает не всегда и сохранит усвоенное поведение. Технически говоря, вам нужно установить прерывистый режим подкрепления, прежде чем переходить к модификации поведения с помощью такого режима. В 1990-е годы я проводила семинары по дрессировке собак. Тогда я называла этот тип вариативного режима, то есть короткое использование прерывистого подкрепления, «два по цене одного». На Бродвее часто практикуется продажа двух билетов в театр по цене одного. Пусть собака выполнит какое-то задание дважды, например, дважды коснется цели носом, но получить она должна только один клик или одно поощрение. Умение смиряться с прерывистым режимом делает поведение и поведенческие цепочки более устойчивым. Кратковременное использование прерывистого режима в процессе обучения имеет и другие преимущества. Когда ваш субъект способен мириться с пропуском подкрепления, и вам удается добиться адекватной реакции без подкрепления, ученик, скорее всего, не только повторит требуемый поступок, но еще и сделает это с большим энтузиазмом. «Эй, я же сделал это, разве ты не видишь? Ну посмотри же! Я сделал это снова!» Повышение энтузиазма дает вам возможность быстрее перейти к формированию желательного поведения. Опытный тренер может сознательно пропускать подкрепление, чтобы спровоцировать разнообразные или более энергичные реакции. Как только субъект усвоит, что пропущенное подкрепление еще не означает, что поведение было неправильным, а просто нужна еще одна попытка, от постоянного подкрепления можно переходить к подкреплению дифференцированному, то есть к выбору лучшей формы, большей продолжительности, более высокой скорости и тому подобное. А потом можно снова вернуться к постоянному подкреплению, когда поведение станет совершенным или в научных терминах будет удовлетворять критериям. Сознательное использование вариативного режима подкрепления более не является необходимым, потому что субъект уже привык к такому режиму. Когда поведение становится удовлетворительным во всех отношениях, оно входит в постоянный репертуар и может стать частью другого, более сложного поведения. Хорошая форма, высокая скорость, нужное расстояние и тому подобное соединяются воедино. Полученное целое и является поведением, которое подкреплялось в процессе обучения. Когда такое поведение сформировано, вы можете вернуться к прерывистому или поддерживающему режиму, то есть к спорадическим кликам или условным фразам, которые способствуют спокойствию и уверенности. Большое количество положительных подкреплений, обилие кликов и кусочков лакомства, которыми вы пользовались в начале тренировки, можно отложить до начала обучения новым навыкам. Четвертое. Вводя новый критерий или аспект поведенческого навыка, временно ослабьте старые. Предположим, вы учитесь играть в сквош и успешно добиваетесь поставленной цели. Ваш мяч летит именно туда, куда должен. Теперь вам хочется повысить скорость, но в этом случае направление полета мяча контролировать не удается. На время забудьте о поставленной цели и просто бейте по мячу. Когда вам удастся установить контроль над скоростью, добиться поставленной цели удастся очень быстро. То, что усвоено однажды, не забывается никогда. Однако в ситуации, когда приходится усваивать все новые и новые уровни, старое, хорошо заученное поведение – порой на время отступает. Однажды я видела дирижера, с которым во время генеральной репетиции оперы случилась настоящая истерика, потому что хористы делали одну ошибку за другой. Казалось, что они забыли все, чему их так долго и настойчиво учили. Но представьте себе ситуацию. Люди впервые надели тяжелые костюмы, расположились на ступенях, во время пения им приходилось двигаться, Стремление соответствовать новым требованиям на время оттеснило в сторону ранее усвоенное поведение. К концу репетиции все пришло в норму, и от дирижера не потребовалось дополнительных усилий. Тренеры, работающие с дельфинами, называют такое состояние синдромом нового бассейна. Когда вы переводите дельфина в новый бассейн, то должны понимать, что животное забудет все, чему вы его учили, пока не освоится в новой обстановке. Очень важно понимать, что ругать себя или других за ошибки в усвоенной программе, которая осуществляется в новых обстоятельствах, совершенно неправильно. Через короткое время ошибки, как правило, исчезают сами собой. Ругань же вызывает беспокойство. Кроме того, если к ошибкам привлечено внимание, они могут и не исчезнуть. Пятое. Опережайте ученика. Создайте полный план программы формирования, чтобы, если субъект добьется неожиданного успеха, знать, что делать дальше. Однажды я потратила два дня на обучение недавно пойманного дельфина прыгать через планку, установленную всего в нескольких дюймах над поверхностью воды. Когда поведение было сформировано, я подняла планку еще на несколько дюймов. Животное сразу же прыгнуло и преодолело барьер с такой легкостью, что я подняла планку на большую высоту. За 15 минут новичок научился прыгать на 8 футов. Формировательные порывы подобного рода могут произойти в любое время. Такое случается и с людьми, и со многими видами разумных животных. Я уверена, что это пример озарения. Субъект неожиданно понимает смысл того, что его просят сделать, в данном случае прыгать выше, пробует и добивается успеха. Особенно хорошо поддаются формированию косатки. Все тренеры касаток шутят одинаково. Китов-убийц не нужно тренировать. Достаточно просто написать на доске, что от них требуется, и опустить эту доску в воду. Тогда косатки будут строго следовать инструкции. Проблемы у тренеров возникают тогда, когда они оказываются не готовыми к неожиданным улучшениям. Если вы запланировали переход от А к Б, а субъект достигает поставленной цели за два подкрепления, лучше заранее подготовить варианты С и Д, чтобы не оказаться в растерянности. Прорывы всегда вдохновляют. Даже животным свойственна радость от достижений. Они часто демонстрируют подлинный энтузиазм. Прорыв – это прекрасная возможность быстро добиться значительного прогресса. Если вы окажетесь неподготовленным и будете продолжать ставить слишком простые задачи только потому, что не знаете, что делать дальше, то попусту потратите собственное время. Еще хуже то, что подобные тренировки могут обескуражить и запутать субъект обучения, а следовательно снизить его готовность к обучению в будущем. В общем и целом, за редким исключением, школьная система направлена на то, чтобы помешать детям учиться в их собственном темпе. Учителя наказывают не только неуспевающих, которым просто не хватает времени на обучение, но и слишком умных, которые не получают положительного подкрепления за свою сообразительность. Если вы сразу понимаете, о чем говорит учитель математики, то наградой вам станет жуткая скука в течение нескольких часов, а то и недель, пока то же самое не поймут все остальные ученики вашего класса. Неудивительно, что улица привлекает и самых умных, и самых неуспевающих. Шестое. Не меняйте тренеров в процессе формирования. Вы рискуете серьезно замедлить процесс формирования желательного поведения, если в самый разгар решите поручить тренинг кому-то другому. Неважно, насколько точно вы обсудите критерии, прежде чем отказаться от работы, у всех разные стандарты, время реакции и ожидания прогресса. Воздействие этих различий на субъект приведет к замедлению работы до тех пор, пока ситуация не сгладится. В некотором роде речь идет об ином виде синдрома нового бассейна. Конечно, у ученика могут быть разные учителя. Мы не испытываем проблемы из-за того, что французскому нас учит один человек, математики другой, а футболу третий. Но при усвоении конкретного поведения необходим один учитель. В процессе формирования, когда навык сформирован не полностью, постепенное наращивание критериев лучше всего осуществлять одному человеку. Если, к примеру, у вас двое детей и собака, и оба ребенка хотят обучать собаку каким-то трюкам, не мешайте им. Но каждый ребенок должен учить собаку своему фокусу. Если же оба начнут обучать несчастного пса одному и тому же, животное окончательно запутается. Тот, кто хочет учиться, сможет сделать это в любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах. Расскажу о широко известном эксперименте с обезьянним языком. Ученые Колумбийского университета решили обучить человекообразных обезьян языку глухонемых и другим сигналам. В эксперименте принимал участие детеныш шимпанзе, которого назвали ним нимшимпски. Из-за ограниченного финансирования и других проблем у бедного животного за три года сменилось больше сотни учителей языка жестов. Студенты и экспериментаторы были крайне разочарованы тем, что Ним не демонстрировал твердого владения настоящим языком. Так, например, он никогда не формировал предложений. Но он научился распознавать и понимать более трехсот знаков – существительных, глаголов и так далее. Учитывая обстоятельства, в которых он находился, это просто удивительно. Так и некоторые дети переходят из школы в школу, меняют учителя за учителем и ухитряются добиваться прогресса. Но для обучения есть лучшие пути. Менять тренера в разгар обучения можно только в одном случае – если тренировки не приносят результата. Если прогресс не достигнут, вы ничего не потеряете, осуществив замену. Седьмое. Если процедура формирования не приносит успеха, найдите другую. Какое бы поведение вы ни формировали, существует множество способов добиться цели. У каждого учителя и дрессировщика есть свои способы. Обучая детей плаванию, один тренер хочет, чтобы они ничего не боялись и спокойно чувствовали себя под водой. В качестве первого шага формирования навыка один тренер позволит детям пускать пузыри, другой предложит им опускать голову в воду и поднимать над водой. Третий – научит детей прыгать в воде, погружаясь целиком. Любой хороший учитель, заметив, что ребенку скучно или что какой-то метод его пугает, переключиться на другой. Одни и те же методы формирования действуют на разных людей и животных по-разному. Традиционные дрессировщики, например, цирковые, часто этого не понимают. Процедура дрессировки сложилась на протяжении нескольких поколений и передается от одного члена семьи к другому. Есть способ научить медведя кататься на велосипеде. Есть способ заставить льва рычать. Достаточно выдернуть несколько волосков из его гривы, если это вам интересно. Традиционные рецепты призваны действовать наилучшим образом. Иногда так и происходит, но очень часто эти рецепты считаются единственно правильными. Вот почему многие цирковые представления выглядят до слез похожими друг на друга. Звезда радио и телевидения Артур Готфри после шоу в парке Sea Life пригласил меня посетить его ферму в Вирджинии и понаблюдать за дрессировкой лошадей. Готфри был прекрасным наездником и дрессировщиком. Он содержал несколько обученных лошадей. Мы наблюдали, как лошадь учат кланяться и опускаться на одно колено. Делали это традиционным методом. В процессе участвовали двое мужчин, вооруженных веревками и хлыстами. Лошадь постоянно заставляют опускаться на одно колено, пока она не научится это делать добровольно. Я сказала, что это можно сделать иначе, и убедила Готфри, что смогу сделать это, даже не прикасаясь к животному. Вот один вариант. Можно нарисовать на стене красное пятно, а потом, используя пищу и сигнал-маркер, научить животное касаться пятна коленом. Затем нужно постепенно перемещать пятно ближе к полу и подкреплять касание. Так лошадь научится становиться на одно колено. Готфри буквально вышел из себя, услышав подобное заявление. Ему известны все существующие способы обучения лошадей трюкам. Нам даже пришлось выйти из манежа и немного прогуляться, чтобы он успокоился. Удивительно, насколько упорно люди цепляются за систему, которая не работает или работает плохо. Они убеждены, что нужно просто потратить больше времени, и результаты будут получены. мюрей Сидман, пионер бихевиористского направления, утверждает, что это и есть основная причина того, почему так важно знать принципы, а не просто заучивать рецепты. Принципы управляют тем, что по-настоящему работает. Восьмое. Не заканчивайте сеанс тренировки без подкрепления. Это равносильно наказанию. Подобное правило не относится к рядовому, хотя при этом осмысленному и продуктивному, формированию, которое происходит дома. Похвала за хорошо сделанное домашнее задание, радостная встреча гостей, подбадривание детей в сложных ситуациях, Данные подкрепления поступают неформально и прекрасно выполняют свою роль. Но в более неформальной обстановке, например, во время урока или формирования поведения животного, тренер должен внимательно следить за учеником или целым классом до самого конца занятия. Это не просто признак хорошего тона или самодисциплина, это опыт. Когда субъект стремится заработать подкрепление, он заключает с тренером своего рода договор – Если тренер начинает болтать с посторонним, или отвлечется, чтобы поговорить по телефону, или просто замечтается, договор будет нарушен. Подкрепление окажется недоступным, не по вине ученика. Такая ситуация наносит больше вреда, чем та, в которой тренер случайно упустил возможность подкрепления. Своим поведением вы можете наказать идеальное поведение, происходившее в данный момент времени. Конечно, если вы хотите упрекнуть ученика, то вполне можете это сделать, переключив внимание на что-то другое. Тренеры дельфинов называют такой прием тайм-аутом и используют его для исправления нежелательного поведения. Чтобы сказать дельфину «нет» или «неправильно», достаточно подхватить корзину с рыбой и пойти прочь от бассейна хотя бы на минуту. Такой прием оказывается очень эффективным. Может быть, вам кажется, что дельфины не могут раскаиваться или огорчаться, но они могут. Невнимание – очень мощное средство, поэтому не следует пользоваться им беззаботно или несправедливо. Девятое. Если усвоенное поведение ухудшается, пересмотрите процесс формирования. Иногда навык или поведение ухудшается или, как может показаться, полностью утрачивается. Нам всем это знакомо. Не просто говорить на иностранном языке, вспоминать когда-то выученное стихотворение или прокатиться на велосипеде, если с момента последней тренировки прошло немало времени. Чувствуешь себя в такой ситуации очень некомфортно. Порой внешние обстоятельства могут временно ухудшить хорошо усвоенное поведение. Например, страх сцены мешает хорошо произнести заученную речь, а падение пагубно влияет на альпинистские навыки. Иногда проявлению навыка мешает последующее обучение, которое накладывается на ранее усвоенные приемы или противоречит им. Человек просто путается, хочет вспомнить испанское слово, а на ум приходят только немецкие. Иногда на поведение влияют побочные эффекты наказания или иных отрицательных раздражителей. Адвокат и страстный любитель собак Морган Спектр описывает процесс обучения послушанию, в результате которого каждая собака, завершив упражнение, бегом бежала из одного угла ринга. Что же за отрицательный раздражитель там скрывался? Об этом знали только собаки. Иногда прекрасно усвоенное поведение просто прерывается, и вам так и не удается узнать причину. Собака, показывавшая великолепные результаты послушания, всегда беспрекословно выполнявшая ваши команды, во время соревнований может вскочить и убежать с ринга. Кто знает почему? Да и важно ли это? Нужно не разбираться в причинах, а эффективно их устранить. Чтобы быстро исправить подобную ситуацию, не нужно биться головой об стену. Не заставляйте ученика бесконечно повторять упражнения, пока вы не будете полностью удовлетворены и не используйте положительное подкрепление. Вспомните весь процесс формирования и пройдите его в ускоренном темпе, используя подкрепление в новых обстоятельствах. 20 годами позже, на публике, под дождем, да в любых обстоятельствах. На каждом уровне используйте одно или два подкрепления – В парке Sea Life мы называли это «вернуться в детский сад». Этот прием позволял исправить нежелательное поведение за 10-15 минут. Вспомните, ведь точно так же мы поступаем перед экзаменом или выходом на сцену. Достаточно бегло посмотреть материал, и память освежена. Полезно помнить, что более или менее точное повторение процесса формирования одинаково эффективно и для физических, и для ментальных навыков. Этот прием одинаково полезен и для людей, и для животных. Десятое. В конце тренировки вы должны оставаться впереди ученика. Как долго должен продолжаться сеанс формирования? Частично это зависит от уровня внимания субъекта. Кошки часто теряют сосредоточенность после десятка подкреплений, так что пяти минут им вполне достаточно. Собаки и лошади могут работать дольше. У людей уроки обычно длятся около часа, а футбольные тренировки, университетские семинары и другие занятия могут продолжаться целый день. То, когда вы прекратите занятия, в принципе, не важно. Важно, на чем вы остановитесь. Вы всегда должны заканчивать занятия, оставаясь впереди ученика. Это относится ко всему сеансу, но в то же время и к этапам сеанса, то есть к тем моментам, когда вы перестаете работать над одним поведением и переходите к другому. Вы должны заканчивать занятия на высокой ноте, как только определенный прогресс будет достигнут. Лучше всего запоминается то, на чем был закончен сеанс. Помните об этом, чтобы быть уверенным в том, что тренировка была успешной. К сожалению, очень часто случается иное. Мы добиваемся трех-четырех хороших реакций. Собака отлично приносит палку. ныряльчик делает первый прыжок в полтора оборота. Певец берет высокую ноту. И испытываем от этого такой восторг, что хотим увидеть или сделать это снова. И мы повторяем или пытаемся повторить. В результате ученик быстро начинает скучать. Поведение ухудшается, происходят ошибки. Вы начинаете исправлять и ругаться. Великолепный сеанс превращается в настоящую катастрофу. Такую ошибку постоянно совершают наездники-любители. Для меня всегда мучительно смотреть, как люди учат своих лошадей брать барьеры. Слишком часто они недопустимо затягивают тренировку, хотя остановиться следовало уже давно, пока животное вело себя хорошо и правильно. Прекращать всегда нужно до того, как поведение начинает ухудшаться. Будучи тренером, вы должны при необходимости заставлять себя останавливаться на желательной реакции. Этот момент нужно почувствовать. Но на следующем занятии вы обнаружите, что собака подчиняется команде, сальто выходят еще лучше, а верхние ноты не просто хороши так же, как и на последнем занятии, а гораздо лучше. В начале следующего занятия усвоенное поведение проявится с лучшей стороны, и вам будет что подкреплять. Формирование поведения – это нечто противоположное тренировке путем повторений. В процессе формирования можно добиться не только устойчивого прогресса, но и полностью избавиться от ошибок, причем очень быстро. Однажды я за 15 минут приучила пони куздечки от начала и до конца. При этом я постоянно чередовала задачи формирования – вперед, стоп, налево, направо, назад – и подкрепляла процесс достижения каждого результата. Столь высокая скорость, сколь парадоксальным это не покажется, зависит от вашей готовности отказаться от установки временных рамок, конкретных целей и стремления к повышению скорости прогресса. Необходимо быть готовым прекратить занятия, пока вы еще впереди ученика – Типичный феномен дзен. Иногда закончить каждое занятие на высокой ноте не удается. Возможно, ученики заплатили за час и хотят получить час учебы, хотя по логике занятие следовало бы закончить раньше. А может быть, занятие идет слишком вяло и в целом неудачно. В любом случае, усталость ученика скоро станет серьезной проблемой. В таком случае лучше всего закончить урок чем-нибудь простым. Ученику должно быть легко заработать подкрепление, чтобы все занятие запомнилось ему как положительное и подкрепляющее. Тренеры дельфинов часто заканчивают длинные утомительные занятия простой игрой в мяч. Инструкторы верховой езды также часто используют игры. Самый плохой способ завершить занятие – приступить к изучению нового материала или задачи в самом конце, поскольку это приведет к неизбежным ошибкам и отказам в подкреплении. Когда в детстве я училась играть на пианино, мои уроки всегда заканчивались именно так. Меня это очень расстраивало, а на пианино я так и не научилась играть. Обучающая игра. Даже если вы знаете и понимаете принципы формирования, с успехом применять их без достаточной практики вам вряд ли удастся. Формирование – невербальный процесс. Это невербальный навык, поток интерактивного поведения, подобный танцу или серфингу, или даже сексу. Научиться этому по книгам и разговорам невозможно. Овладеть этим можно только на практике. Легкий и интересный способ развить в себе навыки формирования – это обучающая игра. Я использую такую игру, обучая людей приемам дрессировки. Многие тренеры применяют обучающие игры в спорте. Это интересный и увлекательный способ обучения. Для игры вам потребуется не меньше двух человек – ученик и тренер. Идеальное число – шесть, потому что в таком случае каждый сможет побывать и учеником, и тренером хотя бы раз, прежде чем наступит утомление. Можно проводить игру и в большой группе, в классе или лекционном зале, к примеру, потому что наблюдать за игрой почти так же интересно, как и участвовать в ней. Вы просите ученика выйти из комнаты. Оставшиеся выбирают тренера и поведение, которое должно быть сформировано. Задание может быть, к примеру, таким. Написать чье-нибудь имя на доске, подпрыгнуть или забраться на стул. Ученика приглашают обратно в комнату ему предлагают активно двигаться тренер с помощью свистка подкрепляет движение которое ближе всего к желательному поведению. Я обычно устанавливаю такое правило после каждого подкрепления ученик животное должен возвращаться к дверям и начинать все сначала. Если так не поступить то ученик может просто замереть в неподвижности после полученного подкрепления и никаких разговоров смех Покашливание и другие проявления эмоций вполне допустимы, но инструкции и обсуждения возможны только после того, как цель игры будет достигнута. Обычно обучающая игра проходит довольно быстро. Вот пример из жизни. Мы в шестером играли в гостиной нашей подруги. Рут вызвалась быть учеником, а Анна стала тренером. Рут вышла из комнаты. «Мы решили, что она должна включить лампу, стоявшую на журнальном столике у дивана». Рут вернулась и начала бродить по комнате. Когда она пошла в направлении лампы, Анна засвистела. Рут вернулась к дверям, а потом целенаправленно пошла к точке, где она получила подкрепление и остановилась. Свистка не последовало. Рут помахала руками. Свистка не было. Рут сошла с места и пошла прочь от лампы. Свистка все еще не было». Рут начала кружить вокруг выбранного места. Когда она двинулась к лампе, Анна свистнула. Рут вернулась к дверям, а потом подошла к новой точке, где услышала свисток. Но на этот раз она продолжала двигаться вперед. Правильно! Последовал свисток. Не возвращаясь к двери, Рут прошла вперед и услышала свисток как раз в тот момент, когда проходила мимо журнального столика. Она остановилась и пнула столик. Свистка не было. Она помахала руками. Свистка не было. Случайно рукой она задела абажур лампы, и Анна свистнула. Рут начала ощупывать лампу, двигала ее, поворачивала, качала. Свистка не было. Рука Рут приблизилась к выключателю. Свисток. Рут сделала еще одно движение и включила лампу. Анна засвистела, а мы все зааплодировали. Игра не всегда проходит так гладко, даже если задуманное поведение не несет в себе ничего сложного, а связано с простыми повседневными действиями. Анна, как выяснилось, приняла правильное тренерское решение. Она не стала пользоваться подкреплением, когда Рут сошла с места, где было получено первое подкрепление, но пошла в неправильном направлении. Если бы Рут вернулась в прежнее место и просто остановилась, то Анна оказалась бы в сложном положении. Вот пример обучающей игры, связанной с большим количеством проблем. Я вела занятия в старшем классе. Леонард был учеником, а Бет – тренером. Ученик должен был включить в классе свет с помощью настенного выключателя. Леонард вошел в комнату и начал ходить кругами. Бет быстро направила его к той стене, где находился выключатель. Однако Леонард продолжал держать руки в карманах. Даже после нескольких подкреплений за подход к нужной стене он никак не хотел вытащить руки из карманов. Он пнул стену, повернулся и прислонился к ней. Он даже прислонился к выключателю, но словно не замечал его. Леонард по-прежнему не вынимал рук из карманов. Наблюдая за игрой, я подумала, что если бы подтолкнуть Леонарда к тому, чтобы он ощупал стену рукой, он заметил бы выключатель и включил бы свет. Но как заставить его вынуть руки из карманов? Бет пришла новая идея. Она стала стимулировать свистком сгибание ног в коленях. Леонард приседал и поднимался у стены. Он буквально терся спиной о стену. И все это происходило рядом с выключателем. Другие студенты хихикали. Они понимали, что таким образом Бет подталкивает Леонарда к тому, чтобы он включил свет спиной. В таком случае он случайным образом выполнил бы задачу. Но дожидаться этого пришлось бы довольно долго. Мы видели, что леонардо становится скучно. Он начал злиться. «Можно я попробую?» — спросила Мария. бэт взглянула на меня. Я пожала плечами. Класс поддержал эту идею. Мария достала собственный свисток. Единственным требованием к ученикам на моем курсе была покупка свистка — Мария махнула Леонарду, чтобы он вернулся в исходное положение к дверям, а потом подвинула к стене с выключателем кресло, поставила его примерно в футе от стены, села и кивнула Леонарду, чтобы тот начинал. Он решительно направился к стене, где так часто получал подкрепление. Леонард прошел мимо Марии, намеренно игнорируя ее новое положение. Когда он проходил мимо, Мария поставила ему подножку. Руки леонардо автоматически вылетели из карманов. Споткнувшись, он оперся руками о стену, чтобы не упасть. Как только его руки коснулись стены, последовал свисток. Леонард остановился и посмотрел на Марию. Она смотрела в пространство, чтобы не давать ему намеков. Он начал осторожно ощупывать стену. Мария подкрепила это действие. Леонард повторил свое действие, на этот раз внимательно смотря на стену. Мария снова свистнула. Мы все увидели, что Леонард сосредоточился на выключателе. Все затаили дыхание. Он выпрямился. Чувствовалось, что он наконец-то понял, что от него требуется. Леонард включил свет. Все зааплодировали. Все, кто участвует в обучающей игре и наблюдает за ее ходом, учатся на каждом подкреплении. Тренер должен научиться подавать подкрепление вовремя, Предположим, что ученик подошел к выключателю, но в момент свистка как раз отвернулся. «Что ж», — подумает тренер, — «попробую уловить нужный момент в следующий раз». Но представьте, что произойдет, если ученик вернется в исходное положение, направится к выключателю и тут же отвернется. Печально. Тренер закрепил неверную реакцию. И все в классе, не только один тренер, понимают, насколько важно подать свисток мгновением раньше, то есть в тот самый момент, когда проявляется желательное поведение. Ученик должен понять, что в такой форме обучения мозг не помогает. Неважно, о чем вы думаете. Если вы будете просто перемещаться по комнате, улавливая свистки, то ваше тело само поймет, что делать, и никакой помощи ему не потребуется. Это абсолютно мучительный процесс для блестящих интеллектуалов. Они замирают, услышав первый свисток, и пытаются проанализировать, чем же его заслужили. Мы с моей коллегой Шерри Гиш как-то пытались добиться от психолога Рональда Шустермана, чтобы он ходил по комнате, сцепив за спиной руки больше минуты. Довольно долгое время для неподкрепляемого поведения, но он был настойчив. Только после этого аудитория решила, что поведение прочно сформировано и разразилось аплодисментами. Аплодисменты – это подкрепление для тренера. Они почти всегда возникают спонтанно. Рон, который за свою жизнь выдрессировал немало животных и был твердо убежден в том, что его-то выдрессировать нельзя, даже не догадался, что сцепленные за спиной руки стали частью сформированного поведения, а вовсе не подсознательным выражением своей точки зрения. Этот пример доказывает опасность привычного мнения о том, что важно лишь вербальное общение и что обучение без использования вербального компонента невозможно. Опыт невербального обучения особенно полезен для тех, кто в профессиональной жизни активно пользуется вербальными инструкциями. Для учителей, психотерапевтов, руководителей. Как только ты становишься животным, то начинаешь симпатизировать и даже сочувствовать любому субъекту, демонстрирующему поведение, которое уже сформировано, но которое он еще не осознал в полной мере, из-за чего постоянно совершает ошибки. Ты начинаешь проявлять терпение в отношении животного или ребенка или пациента, который утомляется и раздражается из-за того, что поступки, кажущиеся ему совершенно правильными, оказываются неверными. В такой ситуации у человека слезы подступают к глазам. Но стоит вам научиться невербальному формированию поведения взрослых людей, то вы уже не станете в реальной жизни с такой легкостью говорить, что ваш ученик, студент, животное, да кто угодно, ненавидит вас или сознательно пытается вывести вас из себя, что он глуп или сегодня плохо себя чувствует. В ходе обучающей игры, в которой все участвуют добровольно и по согласию, становится совершенно очевидно, что все ошибки – это результат действий тренера, а не ученика. Озарение, которое возникает у профессионалов в ходе этой игры, тоже достаточно забавно. И все остальные в тот же момент, что и вы чувствуют ваше озарение. Вы его не можете скрыть, но, с другой стороны, вас окружает забавное сочувствие. Прелесть игры заключается в том, что в нее может играть кто угодно, без всякой предварительной подготовки. Некоторые люди обладают каким-то особым врожденным чутьем. По опыту могу сказать, что люди, обладающие интуицией и сильно развитым творческим началом, люди эмоциональные, могут стать отличными дрессировщиками и тренерами. Из спокойных, наблюдательных людей получаются отличные ученики. А ведь, казалось бы, все должно быть наоборот. Наконец, достаточно взглянуть на комнату, заполненную людьми, увлеченными процессом формирования поведения, где все, кроме ученика, сидят неподвижно, а тренер целиком и полностью сосредоточен на поставленной задаче, чтобы понять, что это действие сродни литературе или живописи. Это творческая работа. За исключением театра, творчество редко бывает групповым актом. Тем выше ценность обучающей игры. Особенно запомнились обучающие игры, которые проводились в парке Sea Life. Как-то раз роль животного исполнял известный философ Грегори Бейтсон, а один из наших инструкторов был тренером. Бейтсон доказал, что его невозможно выдрессировать. Он не только постоянно останавливался и думал, но еще и демонстрировал такое огромное количество реакций, что у несчастного тренера просто опустились руки. Другой интересный случай произошел во время обеда, на котором присутствовали шестеро деловых женщин. Они не были знакомы друг с другом и работали в абсолютно не связанных между собой областях. Через два часа игры оказалось, что психотерапевт может быть прекрасным животным, а танцовщица диско – идеальный тренер. Мы расстались, гораздо лучше узнав друг друга и проникнувшись друг к другу искренней и глубокой симпатией. В 1980 году я вела экспериментальный курс тренинга для группы студентов в нью-йоркской школе Брирли. Мы играли в обучающую игру в классе, а потом полдесятка ярких молодых женщин начали играть в нее дома. Они работали парами и пытались выработать друг у друга весьма экзотическое поведение, например, попытку подняться по лестнице спиной вперед. В школе Брирли их, довольно успешно, по моему мнению, научили мыслить аналитически – Но они сумели отказаться от аналитического мышления, оставив его на время до и после игры. А вот игре они отдались с азартом, достойным 16-летних. Со временем они стали формировать поведение родителей, стали применять положительное подкрепление в отношениях с учителями. Им удалось превратить несговорчивых братьев и сестер в настоящих друзей. Они стали избирательно подкреплять желательное поведение. Ни раньше, ни после я не видела группы, которая бы так быстро усвоила и суть приема, и те возможности, которые он открывает. Приёмы формирования, использование мишеней, подражание и моделирование. Профессиональные инструкторы используют массу приемов для того, чтобы ускорить процесс формирования. Вы можете применить три основных: использование мишеней, подражание и моделирование. При использовании мишеней, а этот прием широко используется при дрессировке морских львов и других животных, принимающих участие в представлениях, вы учите животное касаться носом определенной мишени, скажем, утолщения на кончике шеста или просто сжатого кулака инструктора. Перемещая мишень и заставляя животное подходить к ней и касаться ее, вы можете постепенно добавлять все виды желательного поведения. Подъем по лестнице, прыжки или отступления, следование за инструктором, ныряние и выпрыгивание из воды и так далее. Мы постоянно пользуемся этим приемом, похлопывая себя по бедру с тем, чтобы собака подошла и шла рядом. Движение привлекает внимание собаки, а когда она подходит, мы подкрепляем желательное поведение лаской. Приглашая кого-либо присесть рядом с нами и похлопывая по сиденью, мы делаем то же самое. Группы японских туристов держатся вместе среди толп гораздо более высоких людей, следуя за лидером, который высоко поднимает флажок, зонтик или другой яркий предмет. И снова мы сталкиваемся с применением того же приема. Флаги и знамена во время битвы исполняли ту же самую роль. Использование мишеней является важным средством в новой сфере подкрепительного тренинга, в кликер-тренинге собак, лошадей и животных из зоопарков. Подражание совершенно естественно для некоторых животных и птиц. Молодые существа любого рода многому учатся, наблюдая, а затем копируя поведение старших. Обучение путем наблюдения психологи считают признаком разума у животных. У приматов этот навык развит сильнее, чем у других животных. Я считаю, что наличие или отсутствие этого навыка у конкретных видов зависит от естественных условий обитания, а не от разумности как таковой. Некоторые птицы великолепно владеют подражанием. Английские синицы отлично научились вскрывать молочные бутылки, оставленные у дверей домов, и снимать сливки. Благодаря подражанию этот навык распространился среди синиц так быстро, что пришлось менять дизайн крышек молочных бутылок. А вот собаки не так хорошо умеют учиться путем наблюдения. Когда они повторяют действия других собак, то это, как правило, происходит потому, что они реагируют на те же самые стимулы, а вовсе не подражают друг другу. С другой стороны, большинство кошек, интеллект которых зоопсихологи оценивают гораздо ниже, великолепно владеют подражанием. Если научить какому-то трюку, например, умению звонить в специальный звонок для того, чтобы попасть в дом, одну кошку в доме, то и другие кошки быстро усвоят тот же навык без всякого обучения с вашей стороны. Кошки часто копируют поведение представителей других видов. Как-то вечером моя дочь целый час учила своего пуделя сидеть в детской качалке и раскачиваться. В качестве подкрепления она пользовалась нарезанной ветчиной. Одна из наших кошек внимательно наблюдала за процессом. Когда урок закончился, кошка сразу же вскочила на качалку и начала раскачиваться, при этом посматривая на нас и явно ожидая своей порции ветчины. Конечно же, она заслужила подкрепление. Думаю, что именно склонностью к подражанию объясняется способность кошек лазить по деревьям. Лазание происходит более-менее автоматически. Этот навык, как говорят биологи, является встроенным. Когти вцепляются в дерево, и кошка лезет вверх. А вот чтобы спуститься, кошке нужно пятиться и использовать для этого те же самые загнутые внутрь когти. Это навык, требующий научения. Я могу это доказать, потому что лично учила кошку спускаться с дерева, причем происходило это посреди ночи на верхней ступеньке стремянки. Мне пришлось сделать это, чтобы избавить себя от постоянных скорбных воплей несчастной кошки, в очередной раз застрявшей на дереве. Кошка отлично поддалась формированию. Впредь она ни разу не застревала на деревьях, хотя и продолжала на них лазать». Я думаю, что в природе кошки учатся разворачиваться и спускаться, наблюдая за своими матерями. Но поскольку мы забираем котят у кошек очень рано, в возрасте 6-8 недель они просто не имеют возможности копировать полезное поведение. Дельфины весьма склонны к копированию поведения друг друга, что весьма полезно для дрессировки. Чтобы заставить нескольких дельфинов делать то же самое, достаточно сформировать желательное поведение у одного, а потом подкреплять остальных за попытки копирования. В неволе маленькие дельфины часто учатся трюкам, которые выполняют взрослые животные гораздо раньше, чем сами станут достаточно взрослыми. Во многих океанариумах практикуют предварительную подготовку. Во время занятий другие животные наблюдают за процессом со стороны, а затем усваивают и даже демонстрируют желательное поведение безо всякого подкрепления. В дикой природе дельфины явно умеют копировать поведение своих сородичей, поскольку это крайне важно для выживания. Мы можем и должны использовать подражание при любом удобном случае при формировании определенных физических навыков у людей. Это полезно в танцах, лыжах, теннисе и так далее. Человек, демонстрирующий желательное поведение, должен стоять спиной к ученикам, чтобы они могли повторять его движения, не пытаясь ментально перевернуть картинку. Чем меньше требуется расшифровки, тем эффективнее будет подражание. Если вы хотите обучить левшу навыку вашей правой руки, например, вязанию крючком, ваши движения будут восприниматься в зеркальном отражении. Совершенно очевидно, что подражание играет очень важную роль в формировании поведения наших детей. Они видят, что делаем мы, а потом делают то же самое в доступной для них форме. Как-то утром в моем почтовом отделении трое малышей устроили такой крик, что невозможно было слышать друг друга. Их мать, стоявшая в очереди, несколько раз прикрикнула на детей. Утихомирить их ей удалось не сразу». «А как вы успокаиваете своих детей?» — спросила она у женщины за стойкой. «Я пытаюсь разговаривать с ними тихо и спокойно», — ответила та и была совершенно права. Журналистка Джудит Мартин, мисс Мэннерс, предлагает обучать детей хорошим манерам следующим образом. В процессе воспитания, то есть от рождения до свадьбы, все в доме должны есть культурно, говорить грамотно и спокойно и проявлять хотя бы поверхностный интерес к делам и словам друг друга. Третий прием формирования – моделирование – заключается в том, чтобы физически помочь субъекту выполнить необходимое действие. Гольфистам такой прием хорошо знаком – Новичка обхватывают сзади, правильно ставят его руки на клюшку, а затем тренер и новичок вместе совершают удар. Те, кто учил обезьян языку жестов, не раз прибегали к моделированию. Тренер держит руки молодого шимпанзе и физически складывает их в нужное положение или совершает требуемые движения. Постепенно обезьяна усваивает картинку и совершает те же движения самостоятельно, Именно в моделировании заключается секрет живых статуй. Это цирковое искусство приобрело широкую популярность в последнее время. Живые люди и лошади принимают позы, как на известных картинах или скульптурах. Зрителям более всего нравится неподвижность артистов. Когда зажигается свет, все уже на своих местах. Так представляют битву при Ватерлоу. В определенный момент не только люди, но и лошади располагаются так же, как на картине. Конские шеи изогнуты, кони подняты на дыбы, но при этом все замирают, словно окаменевшие. Мне говорили, что для этого лошадей часами массируют, чтобы они полностью расслабились, а потом буквально вылепляют требуемые позы и используют подкрепление, чтобы стимулировать сохранение подобных поз в течение определенного времени. Я всегда с некоторым сомнением относилась к использованию моделирования в тренинге, хотя этот прием пользуется большой популярностью. Пока субъект самостоятельно не продемонстрирует желательное поведение или хотя бы не попытается выполнить требования без насилия и моделирования, я не уверена в том, что обучение было эффективным. Очень часто оказывается, что все, чему субъект научился, заключается в том, чтобы заставить вас прекратить какие-то действия. Собака, которую вы учите приносить по носку, хватает палку лишь для того, чтобы заставить вас замолчать. Но стоит вам успокоиться, как пес мгновенно забывает про усвоенный навык. Малыш, вцепившийся в высокий стульчик, сидит спокойно, пока вы придерживаете его. Но стоит вам убрать руку, и он начинает елозить на месте. В данном случае происходит дрессировка тренера, он обучается держать все дольше и дольше. Кажется, что если заставить ученика достаточно долго или достаточно часто повторять одни и те же движения, он усвоит желательное поведение. Иногда это действительно так, но подобная тренировка займет очень много времени. Кроме того, для того, чтобы поведение стало усвоенным, ученика должно еще осенить. Ага, они хотят, чтобы я делал это сам. Требовать этого от животного было бы ужасно. И даже если ваш ученик – настоящий Эйнштейн, повторение в надежде на озарение – это абсолютно неэффективный способ траты ценного времени обучения. Использовать моделирование можно только в сочетании с формированием. Когда вы ставите ученика в требуемую позицию или вместе с ним совершаете желательные движения, то должны очень чутко ощущать любые самостоятельные его усилия. Вот эти-то усилия и являются поведением, которое вы подкрепляете. Достаточно собаке схватить брошенную палку, гольфисту совершить правильное движение, а маленькому шимпанзе самостоятельно сложить пальцы в нужный жест, как вы должны сразу же подкрепить этот момент. После этого можно уже формировать новый навык, на время забыв о моделировании. Сочетание моделирования и формирования – вполне эффективный способ воспитания желательного поведения. Но работает именно сочетание, а не одно только моделирование. Особые ученики Сформировать поведение можно практически у любого существа. Психологи учат младенцев делать движения руками с тем, чтобы в их комнате включили или выключили свет. Можно воспитывать птиц, Можно дрессировать рыб. Как-то раз я выдрессировала большого рака отшельника звонить в колокольчик, хватая веревочку клешнями. Хитрость заключалась в том, чтобы давать пищу крабу, когда он, бесцельно размахивая клешнями, касался ими веревочки. Я подносила ему кусочек креветок длинными щипцами прямо к рту. Гарвардский профессор Ричард Гернштейн рассказал мне, что сумел научить моллюска захлопывать раковину, чтобы получить пищу. Правда, при этом он не сказал, чем именно кормил моллюска. Инструкторы, работающие с морскими млекопитающими, утверждают, что могут обучить любое животное чему угодно. И это действительно так. Насколько мне известно, они действительно это могут. Уроки формирования поведения, особенно если они приносят ученику пользу, способствуют обострению внимания. Любой такой урок – это тренировка концентрации внимания. Но некоторые существа чисто физически не способны к длительной концентрации. Незрелые организмы – щенки, котята, младенцы – не могут повторять желательное поведение более 3-4 раз. Если вы будете настаивать, то можете утомить или даже напугать их. Но не стоит думать, что незрелые организмы не способны учиться. Они учатся постоянно, но делают это короткими отрывками. Мой знакомый рыбак учил свою четырехлетнюю внучку здороваться. Он говорил ей «дай пять», и девочка радостно шлепала его по ладони, имитируя приветствие джазовых музыкантов. Окружающие всегда с восторгом воспринимали этот трюк, но дед демонстрировал его только пару-тройку раз, не больше». Младенчество – не единственное биологическое ограничение, влияющее на формирование. Некоторые поступки для некоторых видов животных являются естественными, а для других – сложными и почти невозможными. Свиньям, к примеру, очень сложно что-то носить во рту, зато они с легкостью учатся толкать предметы пятачком. Большинство пород собак выводили для определенных действий. Нет необходимости учить Колле пасти овец, поскольку навыки подобного поведения уже сформированы в процессе выведения породы. А вот заставить выполнять те же действия бассет-хаунда будет крайне сложно, а то и невозможно. Некоторые навыки с легкостью усваиваются на определенных этапах развития. Маленького мангуста легко приручить и превратить в домашнего любимца в возрасте шести недель. Более взрослые мангусты дрессировке уже не поддаются. Люди гораздо легче учат иностранные языки в детстве, чем во взрослой жизни, хотя недавно лингвисты выяснили, что взрослый, который хочет и готов работать, может изучить новый язык быстрее, чем большинство детей и подростков. Думаю, что есть только один навык, которому взрослого человека научить очень сложно – это плавание. Человек относится к числу тех немногих видов, для которых плавание не является естественным состоянием. Можно научить взрослого держаться на воде и делать правильные движения, но он никогда не будет чувствовать себя уверенно на глубине. Это свойственно только тем, кто научился плавать в детстве. А как формировать самого себя? Для изменения собственного поведения существует множество программ для бросающих курить, решивших похудеть или расстаться с алкоголизмом и тому подобное. Большинство этих программ основано на методах формирования поведения. Они могут увенчаться успехом, а могут оказаться совершенно бесполезными. Мне кажется, что основная трудность заключается в том, что в рамках этих программ вы должны сами давать себе подкрепление. Но в таком случае подкрепление никогда не станет сюрпризом. Субъект всегда знает, что тренер сделает в следующий момент. Поэтому очень легко сказать, да черт с ним этим крестиком в моей таблице, лучше выкурю-ка я сигаретку. Для некоторых людей самоформирование может быть очень эффективно. Другие же добиваются успеха только после трех или четырех различных программ или нескольких повторений одного и того же метода. На самом деле, такие люди могут успешно избавиться от вредной привычки или болезненной зависимости, но это никогда не удается им с первой попытки. Кому-то помогает гипноз или самогипноз. Ведущий редактор крупного издательства говорил мне, что сумел бросить курить после того, как гипнотизер научил его путем самогипноза входить в состояние легкого транса и повторять мантру «Я не хочу курить». Это он проделывал каждый раз, когда ему хотелось закурить. Такой прием в буквальном смысле слова опускал занавес между ним и сигаретой. Ощущение облегчения и радости после того, как желание проходило, служило подкреплением. Разумеется, мы не можем точно сказать, на самом деле ли это случалось, или в действие вступали другие подкрепления. Работая над этой книгой, я из чистого любопытства присоединилась к нескольким формирующим программам. Две программы проходили в классе, а две были самостоятельными. Одна программа была посвящена отказу от курения, вторая – изучению медитации, третья – контролю над весом, а четвертая – правильному распоряжению средствами. Я добилась умеренного успеха во всех четырех, но не сразу. Некоторые занятия продолжались более года. Я выяснила, что для самосовершенствования очень важно вести записи, и это предлагалось делать в рамках всех четырех программ. Мне нужно было фиксировать собственное поведение таким образом, чтобы сразу же видеть улучшения. Я использовала графики. В результате, даже допустив промах, я сразу же видела, что все равно достигла значительного прогресса в сравнении с тем, что было шестью месяцами ранее. Совершенство – вещь труднодостижимая, но линия, уверенно идущая вверх, то есть в нужном направлении, служит визуальным доказательством произошедших сдвигов. Хотя график сам по себе является слабым и медленно действующим подкреплением, он по большей части обеспечивал мне достаточно сильную мотивацию. Великолепный прием самоформирования – это тренинг с помощью компьютера. В компьютерную программу можно встроить увлекательные подкрепления, и процесс обучения пойдет быстро и эффективно. Вам не придется скучать. Компьютерное обучение – чрезвычайно интересный и многообещающий пример применения закона положительного подкрепления. Молчаливое формирование. В ситуации формального тренинга, например, на уроке тенниса, ученик знает, чему ему нужно научиться, и обычно сознательно участвует в процедуре. В этом случае вам не надо дожидаться нужной реакции и подкреплять ее. Вы можете стимулировать желательное поведение словами, которые не причинят вреда. Делайте так. Хорошо. А теперь повторим дважды. Хорошо. Однако в неформальных ситуациях реальной жизни чаще всего формирование происходит без инструкций и вербального обсуждения. Предположим, ваш сосед по комнате не отличается аккуратностью и постоянно разбрасывает повсюду грязную одежду. Вербальные инструкции, уговоры, просьбы, ругань не работают. Как же воспитать в нем аккуратность? Все в ваших силах. Конечно, нужно составить план формирования, который был бы разбит на ряд этапов. По завершении каждого из этапов должна быть достигнута определенная цель. Например, чтобы научить соседа складывать грязную одежду в корзину, начните с одного носка. Оставьте открытую корзину рядом с носком, который валяется на полу. Подкрепления могут быть вербальными или тактильными, или любыми, на которые ваш сосед сможет отреагировать или понять. Люди не глупые Они меняют свое поведение после нескольких подкреплений. Даже если разбрасывание грязной одежды является проявлением замаскированной агрессии, направленной против вас, «Собирай мою одежду, раб!», с помощью положительного подкрепления вы сможете добиться ощутимого прогресса и приучить соседа к адекватной, в условиях общежития, аккуратности. Однако при таком использовании подкреплений существуют две опасности. Первая заключается в том, что легче заметить ошибки, чем улучшения. Для вербальных существ, а люди именно такими и являются, гораздо проще указать на то, что критерии не выдерживаются, чем подкрепить их реальное соблюдение. И это может полностью остановить прогресс. Вторая опасность заключается в том, что, собираясь сформировать поведение другого человека, вам наверняка захочется поговорить об этом, а разговоры могут все испортить. Если вы скажете «я собираюсь поощрить тебя за складывание грязного белья в корзину, за отказ от курения марихуаны, за экономию, за что угодно», то тем самым скатитесь к подкупу или обещаниям. Такие действия не будут положительным подкреплением. Узнав о ваших планах, человек может сознательно взбунтоваться и начать вести себя еще хуже. Чтобы добиться результатов, нужно осуществлять формирование, а не говорить об этом. А если вы добьетесь успеха в формировании поведения другого человека, все равно не говорите об этом впоследствии. Некоторые никак не могут этого понять и постоянно стремятся подчеркнуть свои заслуги. Но достаточно одного покровительственного высказывания, и вы создадите себе врага на всю жизнь. Кроме того, хоть вы и помогли человеку усовершенствоваться или избавиться от дурной привычки путем изменения собственного поведения с целью положительного подкрепления, кто выполнил всю самую тяжелую работу? Субъект формирования. Мудрые родители никогда не говорят о том, как хорошо они воспитывают ребенка. С одной стороны, всем ясно, что эта работа никогда не кончается – а с другой – дети заслуживают похвалы, хотя бы за то, что они пережили все воспитательные ошибки, совершенные их родителями. Поскольку формирование поведения может и даже должно быть молчаливым, данный процесс многим кажется злонамеренной манипуляцией. Я считаю, что это заблуждение. Но формирование должно быть невербальным, поскольку мы работаем не с идеями, а с поведением, причем не только с чужим, но и с собственным. При этом нужно помнить следующее. Поскольку формирование поведения другого человека происходит без сознательного согласия с его стороны, но уроки тенниса обе стороны прекрасно понимают, что происходит, и сотрудничают в достижении поставленной цели, то данный процесс может осуществляться только невербально. Но в таком случае нельзя ли сформировать поведение таким образом, чтобы человек совершал ужасные вещи? да. Такое возможно, особенно при использовании отрицательного подкрепления. Отрицательные стимулы порой бывают настолько острыми, что могут вызвать настоящий страх и даже ужас. В лабораторных условиях психологи выявили феномен, который они назвали «усвоенная беспомощность». Если животное учит уклоняться от раздражителя, например, от удара электрическим током путем нажатия на рычаг или перемещения в другую часть клетки, а затем помещают в клетку, где уклониться нет никакой возможности, животное постепенно оставляет свои попытки. Животное впадает в депрессию, становится пассивным, может просто лечь и покорно принимать наказание. Хотя путь к свободе уже открыт. У людей аналогичная ситуация называется промыванием мозгов. Если человек испытывает жестокие лишения, неизбежный страх или боль, а затем те же стимулы используются в качестве отрицательного подкрепления, то есть человек может уклониться от них, изменив поведение, то в такой ситуации животное просто впадает в отключку. Люди же – существа более сильные. Некоторые находят в себе силу сделать то, что должны, чтобы избежать отрицательного подкрепления. Вспомните фотографии пати Херст с автоматом во время ограбления банка. Патриция Херст, внучка издательского магната, была похищена экстремистской террористической группировкой, борющейся против расизма. По словам представителей группировки, девушка стала их убежденной сторонницей и даже добровольно приняла участие в вооруженном ограблении банка. Правда, родители девушки, увидев видеозаписи из банка, утверждали, что она находилась под действием гипноза или психотропных средств. Хотя похитителям девушки не нужны были книги по психологии, чтобы понять, как сделать то, что они сделали, разве не будем мы лучше вооружены против подобного, если поймем, как работают законы формирования поведения?